Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец. — Погодите-ка, мне шаги послышались. Оба прислушались, но в квартире было тихо. — Показалось, — молвил Филипп Филиппович жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина». — Минуточку! — вдруг насторожился Барменталь и шагнул к двери. —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 с боевым и пылающим лицом. И врача, и профессора ослепило обилие мощного, и, как от страху показалось, обоим совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то. это что-то, упираясь, садилось назад. И небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно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 «Вы не имеете права биться!» — полузадушный кричал Шариков, садясь на зиме трезвея. «Доктор!» — вопил Филипп Филипч. Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал. «Ну ладно», — прошипел Барменталь, — «подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится».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 no